20 января 41. Дружелюбие Сезам от всех врат. Скажите вашим молодым друзьям, чтобы они научились быть ярыми в добре. Равновесие земное нарушено именно потому, что люди не научились быть столь же ярыми в добре, сколь темные во зле. Темные, злые, яры, добрые же и просвещенные, теплы и равнодушны. Пусть не боятся выжигать огонь возмущения перед каждую творимую несправедливостью. Если люди перестанут противиться злу, то хаос захлестнет их. Много вреда принесло искажение слов Христа о равновесии, которое было истолковано как разлагающее непротивление злу.